Глава двадцать третья. Последующие дни я проводила за изучением кодекса Дахани, плетением кружев и редкими встречами с обитателями Самильхора. Старалась держаться подальше от Иелиниль и ее родственниц, но совместные ужины никто не отменял. Приходилось держать хорошую мину при плохой игре, растягивать губы в любезной улыбке, глупо кивать и хлопать ресничками на все вопросы и предложения, больше похожие на завуалированный приказ. Прогуляться в сад, пожалуйста. Посетить старшую Дахани в ее покоях, пожалуйста. Дать ей подпитаться от меня тоже, пожалуйста. Во мне словно отключили инстинкт самосохранения, и я безропотно подчинялась, не имея ни сил, ни желания сопротивляться ментальному давлению и еленель. И каждый раз я понимала, что она меня использует, и знала, что все вокруг это видят, но делают вид, что не замечают. Даже мои собственные юмати лишь виновато отводили глаза, когда меня возвращали им, опустошенную и уставшую, со смертельной бледностью на щеках и темными пятнами под глазами. И Елениль пила меня, как пьют дорогое вино, не спеша, смакуя каждый глоток, и в ее глазах светилась такая неприкрытая алчность и жажда, что каждый раз у меня внутри обрывалось сердце, и мне казалось, что она не сможет остановиться. Однажды, кажется, это было на третий день, в мои покои вошел отец. До общего ужина оставалось около двух часов, и именно в это время и Елениль приглашала меня к себе на чашечку чая, как она это называла. Я сидела за очередным плетением, коротая время в печальном одиночестве, и все пыталась сообразить, как прекратить этот чудовищный фарс. А мои юмати безмолвными статуями застыли, охраняя вход и окна. Айверден стремительным шагом пересек комнату и остановился напротив меня, сложив руки за спиной. Окинул охранниц хмурым взглядом, и я заметила, как дернулась его щека, точно отъели сдерживаемого гнева. Затем его глаза уперлись в меня. «Почему?» — выдал он таким тоном, будто обвинял меня во всех смертных грехах. «Почему ты смолчала?» У меня внутри все похолодело, а перед мысленным взором промелькнули все тайны, которые я пыталась от него скрыть. «Что почему?» — переспросила я севшим от испуга голосом. «Почему ты не сказала, что и Еленель использует тебя в качестве внешнего источника?» Теперь уже и я внимательно посмотрела на него, задерживая взгляд на суровом лице. «Разве вы об этом не знали?» — усмехнулась, не скрывая сарказма. «Я не лезу во внутренние дела Самельхора. Это вот чинодахани. Точно так же, как и Еленель не лезет в дела Рейна». «И кто же вам сказал?» Догадался. Со дня нашей последней встречи она как-то чересчур похорошела. Мне показалось это странным. И что теперь? Я не имею права ей запретить. Он поджал губы. Но ты сможешь. И каким же образом, не подскажете? Я хмыкнула и погладила пальцем тонкое кружево из скрученных шелковых нитей, которое плела, чтобы отвлечься от грустных мыслей. «Тебе нужно скорее пройти адаптацию. Тогда старшее дыхание не сможет причинить вреда, даже если бы захотела». «Я это знаю». Но срок еще не прошел. Не все претенденты вернулись с исполненным обетом или с пятном позора. Многие палатки в лагере женихов все еще пустуют. «Неужели вы не можете меня защитить?» Он скривился, точно испытывая сильнейшую боль, и потер грудь в области сердца. И только теперь я заметила, как стеснены его движения и как посерело его лицо. «С вами что-то случилось?» — спросила я и сама удивилась, насколько обеспокоенным прозвучал мой голос. «Тебе не стоит переживать. Я уже в порядке. Давай лучше поговорим о тебе». «Нет», — оборвала я, решительно поднимаясь с пуфика, на котором сидела. «Я же вижу, что вам плохо». «Если старшая Даханни без стыда и совести использует меня, почему я не могу оказать вам помощь добровольно? Расскажите, что произошло». Айверден с сомнением взглянул на меня. Я заметила, что даже стоять ему тяжеловато, и предложила сесть. Он тут же с готовностью опустился в ближайшее кресло и с видимым облегчением откинулся на его спинку. «Сам не знаю». Произнес он тоном человека, который внезапно обнаружил что-то необычное, В самых обычных вещах. «Уже третий день болит в груди. И к лекарям обращался, и к целителям». «И что?» «Да пока ни магия, ни настойки эффекта не дали». «Можно я гляну? Я читала в кодексе, что любая не может исцелять. Вдруг и у меня получится». Он добродушно усмехнулся в ответ на моё желание ему помочь. «Мне приятно» что ты так беспокоишься но поверь до целительства тебе еще далеко магия проявится только после адаптации и тебе придется долго учиться управлять ею прежде чем ты сможешь использовать свои силы по собственному желанию сейчас ты не проявленный источник пользоваться которым могут все в ком течет родственная кровь именно поэтому юных даханни — Так охраняют. И не только от мужчин. — Я не заметила, чтобы меня слишком охраняли, а ты Елениль, фыркнула я, не удержавшись от сарказма. — Не думал я, что она зайдет так далеко. — Он покачал головой. — Но и запретить ей тоже не могу. — Не в моей компетенции. — Так что ты скажешь насчет моего предложения? — Император Архарон тоже проявил желание поскорее увидеть своего сына членом нашего Рейна. Это было бы лучшим выходом из создавшейся ситуации. Я опустила глаза. Не хотела, чтобы он понял, о чем я сейчас думаю. Мне нужно было любой ценой тянуть время. Но как это сделать, если судьба моя уже решена, жребий брошен и судьи назначены? Сердце сжалось, предчувствуя, что вот-вот разразится буря. «Так что, ты согласна?» Он нетерпеливо шевельнулся в кресле. «Нет», — ответила я тихо, но четко. «Я хочу дождаться аукциона. Пусть все будет так, как велит закон». В ответ мне раздался раздраженный вздох. «Что ж, не смею настаивать. Это твой выбор и твое здоровье». «Но если передумаешь... Лис еще пару дней погостит у нас. Понятное дело, что вы с ним не встретитесь, просто имею в виду». С этими словами Айвердон поднялся на ноги и направился к дверям. А я с недоумением отметила, какой тяжелый и грузный стала его походка. Былая легкость исчезла без следа. По всей видимости, с ним действительно что-то было не так. Тем же вечером, За столом самильхорские дахани обсуждали прелюбопытные известия. По всей Лисавии ширились слухи, что скоро сюда доставят самого дерзкого и самого неуловимого преступника, заранее приговоренного к смерти имперским судом. Эйдена Данахана. Я участия в разговоре не принимала. Сидела скромно потупив очи и всеми силами пыталась скрыть дурацкую улыбку, то и дело мелькающее на губах. Уж не знаю, что задумал мой любимый пират, но меня наполняла уверенность в том, что он знает, что делает. Отсутствие связи действовало угнетающе. Я не могла понять, в чем дело. Постоянно пыталась нащупать в себе эту тонкую нить, но пока безрезультатно. И все же я верила, что Эйден не забыл обо мне, что у него есть план, и что этот план — Уже на стадии воплощения. «Ах, милочка, ты даже не представляешь, что мы узнали!» Одна из кузин затормошила меня, вырывая из мира грез. Я подняла на нее недоуменный взгляд. «Эйр Малакен, поклялся возложить голову этого ренегата к твоим ногам! Это так романтично!» Я еле сдержалась, чтобы не передернуть плечами от представившейся картины. «Ага», — изобразила восторженную улыбку, больше похожую на оскал. «Романтично. И это будет на главной площади Лисавии. Только представь, какие эмоции можно испытать, получая такое подношение от мужчины!» Она закатила глаза, всем своим видом выражая небывалое вдохновение. «И когда же это случится?» Ненавязчиво поинтересовалась я, как бы между прочим. «Завтра, после полудня!» Наперебой заговорили родственницы не скрывая алчного блеска в глазах. «Сначала зазвенит колокол, предупреждающий о дахани и иранская гвардия очистит улицы от лишних глаз. Потом подадут роскошный паланкин, приличествующий твоему положению, и ты отправишься к месту встречи в сопровождении сотни лучших воинов Самильхора. А там... Ах, этот Малакин хоть и стар, но знает, чем удивить». Никто не верил, что он сможет исполнить свой обед. И ведь еще никому не удавалось взять в плен Эйдана Данахана. А он смог. За три дня. Сделал то, что не смог весь имперский флот. Я кивала, как заведенная, улыбалась так, что сводила скулы. А у самой внутри все сжималось от плохого предчувствия. Понятное дело, что все это спектакль, разыгранный Эйденом. И обед... И пленение, и даже позорное шествие в цепях. Вот только чем он закончится? Мёртвой головой в пыли у моих ног. И чья это будет голова? Представив, сколько воинов и стражи будет присутствовать на предполагаемой казни, сколько любопытных зевак, во мне шевельнулся червячок сомнения. А получится ли у Эйдена выполнить задуманное? И от этих мыслей я буквально похолодела. «Амэнтис, с тобой всё хорошо?» — сладко пропела и Елениль, сидевшая по обычаю во главе стола. Моё место, как наследница, было по правую руку от неё, и каждый раз, когда обстоятельства сводили нас за одним столом, я чувствовала на себе её цепкий изучающий взгляд. «Что-то ты резко побледнела, деточка». Я выдавила из себя легкомысленную улыбку. «Всё хорошо. Чувствую себя отлично». «Прекрасно». Она окинула меня удовлетворенным взглядом. «Я взяла на себя смелость распорядиться насчёт нового наряда для тебя. Завтра его доставят. Наследница Астергрейна должна выглядеть выше всяких похвал, когда появится перед лицом будущих подданных». Я покорно кивнула, опуская взгляд. «И еще», — добавила она, — «я считаю, что твои ее мати ни на что не способны. Их необходимо заменить на более опытную и квалифицированную охрану». Я моментально вскинулась, чувствуя, как внутри зарождается панический ужас. И Елениль смирила меня изучающим взглядом и с абсолютным спокойствием, накручивала на вилку листья салата. «Ты что-то имеешь против?» — приподняла она одну бровь. «Да, я не желаю разрывать контракт с ними. Они не смогли защитить тебя, когда мои гвардейцы напали». Старшая Дахани с насмешливой улыбкой констатировала бесспорный факт. «Потому что это нападение было сделано из-под гвардейцев было намного больше». И вы сами знаете, что у пяти Юмати не было ни малейшего шанса против такого количества иранов. Неважно. Твои охранницы не смогли предугадать столкновение. Они же эмпаты. А засаду не почувствовали. Не уловили ни одной чужой эманации, когда вели тебя коридорами с Амельхора. А знаешь почему? Она отправила в рот очередной кусок бифштекса, нарочито медленно прожевала... Сделала глоток вина, поставила бокал на место и, наклонившись в мою сторону, с нескрываемым превосходством произнесла: "Потому что глупые маленькие юмати слишком доверяют друг другу, слишком верят женской солидарности и круговую поруку. В каком-то смысле это их сила, не спорю, но в любой цепи есть слабое звено. А еще..." У каждого, даже самого преданного слуги, есть своя цена. Помни об этом, деточка.